День третий. Хвалим через спасибо. Как говорится в русской пословице, что посеешь, то и пожнешь. Сегодня сеем внимание к близким. Сегодня очень важный день. Он про ключевую женскую способность. Мы будем тренироваться замечать то, чего раньше не видели, что было в слепой зоне. Спасибо – это тоже похвала. Сегодня будем осваивать новые смыслы слова «спасибо». Оно говорит человеку «я тебя вижу», «я вижу, что ты сделал, и для меня это важно, приятно». Благодарность скрепляет отношения, помогает близким проявляться, помогает выразить свою любовь. А еще благодарность говорит об уважении. Многие люди носят в себе благодарность, но не выражают ее. И получается, что ее как будто и нет. И потом муж жене говорит, «Ты меня не ценишь». Она удивляется, «Как так? Ведь я чувствую благодарность. И вообще, любовь надо выражать делами». На самом деле, любовь нужно выражать и делами, и словами. Что делать? Не ждите чего-то великого. Учимся видеть мелочи. Кто-то налил вам чаю? повесил вещи на место, исполнил вашу просьбу и так далее. Не экономьте. Спасибо в доброй семье может звучать постоянно. Научитесь видеть вы, научатся и ваши близкие. Не фальшивьте, будьте искренни. Отслеживайте, замечайте, что сделано и отмечайте словом спасибо. Сегодня нужно набрать как можно больше наблюдений, отметить через спасибо и удивиться тому, что раньше не замечали. Задание третье. Скажите спасибо каждому члену семьи минимум один раз. Поблагодарила мужа только благодаря сегодняшнему заданию. Раньше бы промолчала. Теперь вижу, что надо и говорить, не молчать. Отблагодарила дочь, 19 лет, за приготовленное мясо. Сын 12 лет порезал к ужину салатик, и я его поблагодарила. Мужа сказала спасибо несколько раз за мелочи. Муж сказал, что особенного, это же естественно. А дочка сказала, что это очень приятно, такое хочется слышать чаще. Чудесный и теплый получился ужин. Все улыбались друг другу. Благодарность действительно творит чудеса. Сказала всем утром спасибо, детям и мужу. Дочка старшая постоянно говорит спасибо, по делу, конечно. Дочке я сказала спасибо за то, что сама так быстро встала и собралась в садик. Младшему сказала спасибо за то, что он сам выключил мультик, что такое большое уже. Мужу спасибо за то, что испек вкусный хлеб. Я сегодня была особенной к детям. Чувствовала огромную благодарность к ним, хвалила, говорила, какие они замечательные и как хорошо, что они есть. Сердце наполнялось добротой, так как все эти дни была одна лишь сплошная критика. Я довольна этим вечером. Я часто говорю спасибо на автомате, но теперь все чаще начинаю благодарить осознанно. Дочка огурчик порезала сегодня, спасибо. Второй сын за малышом посмотрел по своей инициативе. «Спасибо». Тот же сын меня рассмешил сегодня. «Спасибо». Внимание к мелочам. Оказалось, если бы не марафон, пропустила бы мужа. Муж свое плечо повредил и физически, как обычно, не помогает. Я обычно за физическую помощь благодарна ему очень в данный момент, так как беременность тяжелая, и еще четверо детей, включая малыша. Пожарил он одной рукой курицу для себя и детей. Я пока не могу из-за токсикоза с курицей. И в суматохе с ужином, купанием, укладыванием и другими делами я только к вечеру сказала ему спасибо, и то чуть не забыла. А забыла бы, если бы в голове не поставила галочку на связи с марафоном. Я-то думала, что мужа-то точно не забуду. Меня заставило это задуматься. Если муж физически почти не помогает, то я и спасибо почти не говорю. Не забудьте сделать запись в дневник.